Рану казалось, что в этом зале, как нигде более, видна была вся бессмысленность жизни в Ля бурб Бессмысленными были бесконечные нийства и споры и запертых под одной крышей узников, бессмысленной была их участь, бессмысленной была догматическая подозрительность тех, кто держал их в заперти. Вся страна вертелась в бессмысленном водовороте. Для того, чтобы самому не одуреть, Фернан искал смысл в бессмыслице. Величие без безумия немыслимо. Стихотворные строки одного английского поэта не выходили у него из головы. Гении безумия, родные братьях, их разделяют лишь тонкие стены. Жан-Жак, преследуемый всем миром за мудрость и смелость, бежал порой в безумие. А теперь весь мир преследует французский народ за то, что он с неслыханным мужеством совершает попытку построить государство на основе разума. Так почему же отказать ему в праве на судороги безумия? В истории Франции, так же, как в истории и жизни Жан-Жака, гениальные по своей логичности поступки чередовались с актами безумия. Но здоровый инстинкт вновь и вновь возвращает народ на путь разума. Несмотря на причиненные ему страдания, Фернан всячески старался оставаться справедливым и старался, чтобы собственная участь не заслонила от него всего, что совершается. Разумеется в том, что он сидит здесь во мраке, виноват чистейший произвол какого-то зловредного губца, но республике в ее борьбе за существование разрешалось все, что могло служить для устрашения и уничтожения врагов. Она вынуждена пользоваться услугами всех безответственных мелких чиновников. Она не может разрешить себе останавливаться на частностях. Робеспьер, Сен-Жуст, Мартин Катру, правы. В таких случаях жестокость становится добродетелью. И тот, кто из мягкой сердечья осуждает суровые меры, предпринимаемые республикой, тем самым уже становится в ряды ее врагов. Нужно здесь, на дне пропасти, показать, чего ты стоишь. Есть несправедливость, совершенная по отношению к тебе, собьет тебя с толку, если ты теперь не сможешь сказать, что безоговорочно привержен республике, даже этой республике ужаса, то ты утратишь право прийти к народу как брат. В Латурии тем временем росла тревога. Робинэ не мог скрыть от Жильберты, что связь с Фернаном окончательно утеряна. Жильберте не в моготу было больше сидеть, сложа руки. Она решила ехать в Париж и так или иначе попытаться вызволить Фернана. Ось Рубина умолял ее не делать безрассудных шагов. Новые указы запрещают всем бывшим пребывание в Париже. Если Жильберта двинется из Латура, она напрасно подвергнет себя большей опасности. Помочь Фернану все равно нельзя, но никакие соображения и заклинания не могли ее удержать. Она поехала в Париж. Ее предположение, что Мартин не знал об аресте Фернана, подтвердилось. В конвенте ей сказали, что Катру по особому заданию выехал в Вандею, но как бы там ни было, она должна что-то предпринять. Революционный трибунал работал с сумопомрачительной поспешностью. Она пошла к жене Мартина, гражданке Жанне Катру стояла в тесной комнате до отказа набитой мебелью. Жанна мерила ее недоверчивыми взглядами. Жильберта заранее тщательно обдумала все, что собиралась сказать. Жанне, конечно, известно, начала она, что Мартин дружен с Фернаном. А представить себе, чтобы гражданин Катру поддерживал дружбу с врагом Отечества, разумеется, невозможно. Таким образом, арест Фернана какая-то непостижимая ошибка, и Жильберта просит гражданку Катру дать знать об этом мужу. Жанна никогда не любила Фернана. Она с самого начала не доверяла ему, а теперь выходит, что и другие ему не доверяли. Ну и правильно, что он арестован. В глубине души Жанна была довольна, что Мартина нет в Париже. Единственное, в чем она не одобряла его, была дружба с этим графчиком. — Депутат Катру, — сказала она, — поехала в Вандею по заданию конвента. Ван ему предстоит примерно наказать мятежников, чтобы отбить у них охоту к новой измене. Такого рода дело с головой поглощает человека. Неужели ты думаешь, гражданка, что я стану отнимать у котру драгоценное время для столь мелких личных делишек? Я вообще не понимаю тебя, гражданка. Ты что, не веришь в справедливость республики? Или ж ты требуешь чего-нибудь иного, не только справедливости? Сочувствие, например? Сочувствие — республиканская добродетель. Жильберта не могла вернуться в латур, обрекавший ее на бездействие. Она осталась в Париже. Поехала в Лябурб и принялась искать возможность переслать записку Фернану и получить от него в ответ несколько слов. С такими же намерениями околачивались вокруг Лябурб родные и друзья других заключенных. Жильберта знала, что деньги могут многое сделать, и деньги у нее были, но меры по изоляции заключенных в Лябуб стали теперь особенно строгими. К часовым и надзирателям нельзя было и подступиться, кругом сновали бесчисленные шпионы. Жильберту предостерегали, что достаточно неосмотрительного шага, и она навлечет опасность и на своего друга, и на себя самое».